Глава третья Вход для артистов находился в переулке, который заканчивался тупиком, заставленным мусорными бачками перед заржавленной металлической шторой ателье-фотографюры. Из проекционной доносились автоматные очереди и скрежет тормозок. Откуда не возьмись, появился громко-мяукой рыжий кот и стал тереть мою ногу, подняв хвост трубой. Я почесал его за ушком, он еще немного повертелся возле меня, а потом куда-то сгинул. Я открыл дверь. Швейцар читал газету о скачках. «Будьте любезны, мне нужен сеньор Гольба. Он меня ждет». Тот совершенно невозмутимо продолжал выискивать возможных фаворитов. Я ждал спокойно и учтиво, а он также спокойно не замечал меня. Неоновый свет ложился ему на лицо фиолетовыми пятнами. Закуток у него был метра два на полтора. Рядом с газетой стояла пустая бутылка из-под вина. Какие-то вещи, изношенные и засаленные, тоже ждали своего часа. Прогорклое одиночество потерянных вещей. «Вы уже пробовали подать объявление?» — спросил я. Он, похоже, был удовлетворен тем, что его поняли. До конца по коридору возле кулис, вторая дверь направо. «Вы ветеринар?» «Да, но сейчас я спешу, я еще зайду к вам попозже». На встречу мне попадались какие-то девицы с голой грудью, карлики-каскадеры, проходя за сценой, Я краем глаза заметил Раджву в тюрбане. Сплетая пальцы, он изображал на экране профиль Киссинджера. Примечание Генри Киссинджер, госсекретарь Соединенных Штатов Америки в 1973-1977 годах. Я задержался на минутку посмотреть, он показывал теперь брата Граучу, сегодня его неизменной сигарой. Примечание Граучу Маркс, один из актеров в квартете «Маркс Бразерс», прославившегося в американском комедийном кино тридцатых годов. Театр теней «Моя слабость». Я взглянул на часы ровно одиннадцать, По крайней мере, половина пути уже пройдена. Молодой человек с очень длинными волосами и белесой бородкой сидел на стуле, окруженный пуделями. На коленях он держал шимпанзе. Обезьяна облизывала палочку от мороженого. Все пудели были белыми, кроме одного розового. Я остановился. Никогда еще не видел розового пуделя. Чего люди не придумают? Это краска. Сами можете попробовать. А где сеньор Гальба? Он указал пальцем нужную дверь. Сеньор Гальба, совершенно разбитый, утопал в кресле и осторожно вытирал потный лоб платком он был во фраке и в сочетании с манишкой нос его может быть потому что у страха не только глаза велики становился прежде всего органом предчувствия предвосхищения разведывания а не просто обоняние нос сеньора гальбы был сейчас что называется в карауле Кудаль лежал у ног маэстро, и лысая морда резко выступала из густой поросли серых кудряшек. Глаза у него были впалые с темными кругами. На гримерном столике, ярко освещаемом шестью электрическими лампочками, помещенными над зеркалом, стояла шампанское в ведерке, бутылка коньяка. И еще одна с минеральной водой. Тут же были пузырьки с лекарствами и пепельница, полная окурков. Сеньор Гальба улыбнулся мне. Но глаза его осмотрели все с той же тревогой. Человек, который ждет. Мягким движением руки он любезно указал мне на табурет. Я сел. «Как в Каракасе», — осведомился он, — «обещая, что позабочусь о вашем любимце», — начал я. Он был пьян, но ему, очевидно, было не привыкать. Он вдруг посмотрел на меня свысока. «С чего бы? Вам, стало быть, сказали, что это произойдет сегодня?» «Я только хотел ободрить вас. Позвольте, сударь, выразить вам мое удивление. Вы входите ко мне с таким уверенным видом и заявляете, я позабочусь о вашем любимце. Как если бы знали из достоверного источника, что сегодня я выйду на сцену в последний раз. Там в коридоре вы кого-то встретили». «Да вроде никого. Ну, конечно. Я так привык к этим порядкам в мюзик-холле, что все время боюсь поздать третий звонок. Вовремя выйти на сцену, потом уйти продолжительности номера, режиссер в кулисах, беспощадно уставившийся на свои часы». «Послушайте, Гальба, я только сказал, что позабочусь о вашей собаке. Теперь вы можете умереть спокойно. Все будет в порядке». «Вы что, издеваетесь надо мной? Знаете вы кого-нибудь, кто умер бы спокойно? Но ведь это может случиться и во сне, не так ли?» «Конечно», — ответил он. Только этого мне и не хватало. Теперь я вообще глаз не замкну. Кстати, Маттон Гроссо — отличный сторожевой пёс. Я уверен, что он поднимет лай. Ваш номер... Не знаю, как вы справитесь в таком состоянии. Ничего не остаётся. Жизнь и смерть. Властным жестом он смел эти мешавшие ему пустяки. «Я просто говорю все, что должно быть сказано по этому поводу. Вы в этом убедитесь. Хорошо еще, что меня не понимают, иначе давно бы уже освистали и выгнали со сцены. Публика сочла бы себя оскорбленной. Она не терпит, когда с таким пренебрежением относятся к столь серьезным вещам. Что вы хотите, мы, великие артисты, все до единого обречены нести в себе свое послание, как закупоренная бутылка в открытом море. К тому же и моря-то больше нет, остались одни бутылки. У меня есть ассистент Свенсон. Свен Свенсон, запомните это имя, молодой швед, он пишет диссертацию по философии в Упсальском университете о моей жизни и творчестве. Я вам весьма признателен, что вы отложили свою поездку, решив навестить меня. Вот что значит «настоящий друг». «Я стараюсь убить время, вот и все», — возразил я. «Вы позволите, мне нужно позвонить». Он со спокойно учтился, указал на телефонный аппарат и поднес к рту бутылку с коньяком. Подаль не сводил с него глаз и дрожал. Я подошел к телефону и набрал номер. Никто не отвечал. Я нажал на рычаг, Прерывая связь, больше я уже ничем не мог быть полезен. В зеркале под электрическими лампами я видел отражение человека с телефонной трубкой в руке, который два раза подряд набирает один и тот же номер, повторяя цифры, как шепчет имя возлюбленной. Сеньор Гольба Поднялся, не без некоторого усилия. Недостаток устойчивости он удачно восполнил умением держаться. Работа полиции в аэропортах наважена отлично, заметил он. Но если вам нужен, скажем, паспорт, я знаю кое-кого. Как вы догадались, сеньор, Он коснулся кончика своего носа. Глубокое знание порядка вещей в этом мире, сударь. Мы умеем распознать человека, загнанного в угол. Мы мой нос, моя собака и я сам. Он вышел, пудель тяжело поплелся за ним. Несколько минут я стоял, размышляя о таком заведении, куда бы вас принимали чтобы исследовать все ваши накопившиеся неприятности, ваше сознание, угрызения совести, воспоминания, страхи, а потом, нажав на какие-то кнопки, все стирали, оставляя, так сказать, чистый лист. У меня не было ни малейшего шанса выкарабкаться из этого самому по очень простой причине. Я слишком любил в прошлом, чтобы в настоящем сохранить способность жить, довольствуясь самим собой. Это было абсолютно органически невозможно. Все, что делало меня мужчиной, принадлежало одной женщине. Я знал, что говорили о нас иногда, говорили почти с осуждением, Они живут исключительно один для другого. Меня огорчала язвительность подобных замечаний, отсутствие в них и намека на великодушие, холодное безразличие к единению человеческих душ. Счастливая любовь одета в наши цвета. У нее, несомненно, миллионы приверженцев во всем мире. Наше братство обогащается каждой новой вспышкой радости. Смех ребенка или нежность влюбленных всех согревает своим теплом, всем дает место под солнцем. А безнадежная любовь, которая лишает веры в саму любовь, довольно странное противоречие. Я отыскал в кармане листок со счетом и набрал номер трубке раздался ее голос. «Я только хотел вам сказать, и я должен вам объяснить. У вас что, больше никого нет в Париже? Приходите. Не будете живы до последнего вздоха слушать эту индийскую флейту. У них в Андах это естественно». На высоте в 5000 метров не дышат, там только дух испускать. Там, да, но не на улице Сен-Луи, зан -Лиль. Я уверена что когда встречаются два незнакомых человека, как, например, мы с вами, все представляется возможным. Я ведь тоже достаточно пожил на свете, чтобы стараться любой ценой избежать этих белых пятен где можно написать неизвестно что. Не беспокойтесь, я не стану говорить с вами ни о любви, ни даже о дружбе. Может быть, только о взаимной поддержке. Нам нужно развеяться обоим. Да именно развеяться, чтобы забыть. Послушайте, Мишель, это ведь вы? «Да, это я. Помните, я вас столкнул, выходя из такси, и вы пьяны от горя. Что еще произошло? Я не смог уехать. Я пообещал ей уехать далеко, чтобы не сорваться в любую минуту и не броситься туда, к ней, и не смог. Я, что называется, слабый». А у нас, когда мы любим женщину, слабость превращается в такую силу, что и вот когда она должна умереть из-за каких-то технических причин, да, слабый, изношенный организм, потому что слишком поздно это заметили, и, и я уже говорил, что для нас слабых и любовь, и расставание – Окончательные, бесповоротные, независимые от нашей воли, настоящие лавины мощи, принимают угрожающие размеры, нежности. Думаю, вы сильная женщина. Не могу утверждать, я вас почти совсем не знаю. Вот хочу извиниться, что побеспокоил. И я только и могу, мадам, заметьте, я опять обращаюсь к вам, мадам, чтобы еще раз подчеркнуть, что мы с вами совершенно чужие друг другу. И я только и могу, что признать свою слабость, потому что сила, мадам, думая, она не на стороне слабых. Видите, я нашел нужные слова, не лишённой к тому же самой иронии, а значит, не всё ещё потеряно. Молчание. Я подумал, что она повесила трубку. Сильная женщина. Потом я услышал её голос. «Где вы?» «У синьора Гольбы в Клапси». Сеньор Гольба, помните?» которому не везет со страховками. Ждите меня в баре, я сейчас. Я сел за гримерный столик, шесть выпуклых электрических ламп, бутылка коньяка, за всех влюбленных, за короля, человек, потерявший свою родину, женщину, составлял мне компанию по ту сторону зеркала, он другой, я безродный. Тебя лишили твоей страны, старик, твоих источников, твоего неба, твоих полей, твоих садов, и на всю мою страну не было другого такого места, как ее волосы. Уголка более скрытого и чем даже мои детские тайники. Когда я видел эти белые локоны, то проживал такие моменты, о которых невозможно говорить иначе, как о последней истине, смысле жизни, распространявшихся на всё вокруг. Даже на то, что ее не касалось, я мнил, что постиг наконец... От каких-то утра от каких лишений шипы стали острыми, а камни твердыми. У меня была моя родина, женщина, и мне нечего было больше желать. Голос моей, любимой, казалось, сотворен самой жизнью для собственного удовольствия. Полагаю, жизнь тоже не может без радости. Взгляните хотя бы на полевые цветы, как они веселы, с другими не сравнить. В наш дом в Бриаке время не входило, всегда покорно ожидая за порогом. Этот ревнивый страж был так хорошо выдрессирован, что принимался лаять только когда она, отправившись в поселок, долго не возвращалась. Я вовсе не хочу сказать, что те пути, которые преодолевала каждая пара с начала мира, могут составить самую длинную, самую широкую дорогу на Земле. Я говорю о счастливом отсутствии всякой оригинальности, потому что счастье нет нужды выдумывать что-либо. Ничто из того, что нас объединяло, не принадлежало только нам и никому больше что-нибудь необычное, единственное в своем роде, редкое или исключительное. Было постоянство, нечто непреходящее. Был наш союз старше самой памяти человеческой. Не думаю, чтобы вообще существовало когда-нибудь счастье без терпкого привкуса незапамятной древности. Хлеб и соль, вино и вода, лед и пламя. Нас двое, и каждый другому земля, и каждый другому солнце. Я часто думаю, что бы с нами было, если бы мы не встретились. То есть не переспали бы. Столько мужчин и женщин проходят, не замечая друг друга. И что потом, чем они живут? Ужасно несправедливо. Я даже думаю, что если бы я тебя не узнала однажды, я бы всю жизнь тебя ненавидела Именно поэтому вокруг столько ненависти. Мы постоянно видим людей, которые ненавидят всех тех, с кем и мне посчастливилось встретиться, тоже называет дружбой между народами. А в шестьдесят, когда я состарюсь, ты, твой живот, твоя грудь, твои бедра, ну да, это же ужас, нет, нет. Как это «нет»? когда от меня только дряблой кожи и останется. Не бывает дряблой кожи, бывают истории без любви. Наши ночи были островами, мои губы свободно гуляли по пустынным пляжам горячего тела. Я боролся со сном. Этот воришка отнимал у меня бесценные минуты. «Не слышу, Мишель. Ты уткнулся носом мне в шею, ворчишь что-то, шепчешь. Что еще?» «О-о-о! Извали объяснить нормально. В чем дело, раз уж разбудил меня?» И «Я ничего не говорил». «Не говорил? Ладно. Что же это за мрлыканье в таком случае?» «Если я не кошка, уж и помурлыкать нельзя. Не можешь уснуть? Почему могу, но не хочу? Рядом с тобой слишком хорошо. Ну, иди сюда, ляг, вот так. Теперь спи». «Янник, как это, возможно, столько лет прошло, а это осталось у нас нетронутым?» Как в первые дни. А ведь, говорят, все проходит, ломается, надоедает. Да, у тех, кто только и может прийти, испортить и бросить. Что с нами? Что с тобой, со мной? Проблемы семейной пары и все такое? Проблемы семейной пары... Что за ерунда? Либо есть проблемы, либо семья. Быть вместе порой это окажется таким сложным делом, даже мучительным. Все не клеится, протекает, и в один прекрасный день смотришь, а ее нет пары-то. Слушай, Мишель. «Что это тебе взбрело будет меня среди ночи и говорить о каких-то минифических проблемах семейной пары? Твой бедный желудок не может справиться с паэльей?» «Я хочу знать, почему у нас нет этих проблем. Что такого?» «Бывают неудачные встречи. Вот и всё. Со мной такое случилось». Да с тобой тоже. Как, по-твоему, люди могут отличить настоящее от поддельного, если они умирают от одиночества? Встречаешь человека, пытаешься представить его интересным полностью выдумываешь его, наделяешь качествами, которых у него нет и в помине, закрываешь глаза, чтобы лучше его видеть, он старается выдать желаемое за действительное, ты тоже. «Он смызливый дурак? Вы находите его умным? Он считает вас недалекой, зато рядом с вами он семипяди во лбу? Заметили вашу отвислую грудь? Не страшно. Он найдет это своеобразно. Вы начинаете чувствовать, что здесь пахнет деревенщиной? Надо ему помочь. Он не образован, ваших университетов хватит на двоих». Он хочет заняться этим без передышки? Он вас так любит? Он не слишком в этом силен? Что ж, это не самое главное в жизни. Жмот, каких свет не видел. У него было трудное детство. Хам просто держится, естественно. И вы продолжаете отбиваться руками и ногами лишь бы не замечать очевидного. Оно уже режет глаз. Это и называется проблема семьи. Одна проблема, строго говоря, когда мы не в состоянии дальше выдумывать друг друга. И тогда приходит время печали, злобы, ненависти. Мы пытаемся склеить разбитое ради детей или просто потому, что... Предпочитаем терпеть неизвестно что, нежели остаться наконец в одиночестве. Все, спи. Ну вот, я сама себя так запугала, что теперь не смогу уснуть. Включи-ка свет на минутку. Хочу посмотреть на тебя. Уф, это самом деле ты... Я смеялся, вспоминая к тому же в бутылке оставался еще немного коньяку. 25 лет мишель я жила дышала, думала не зная тебя чем я жила, чем дышала что это были за мысли без тебя Я заучивал наизусть эти письма, которые она посылала мне с воздуха, из транзитных портов обрывки вечности, как она их называла. Столь банальными казались ей ее слова, износившиеся слова со стертым значением, цепляющиеся одно за другое, складываясь в непрерывной цепи, уходящие в и веков, избитые фразы. Ты была права, элементарная банальность, как те пресловутые признаки жизни, которые мы с таким рвением спешим отыскать на других орбитах Солнечной системы. Основа основ, находящаяся под постоянной угрозой забвения из-за непрерывных катаклизмов терзающих здравый смысл, вы ищете глубины, а находите лишь пропасти. Ночами, сидя в кресле пилота, я слушал знакомое нашептывание древнейшего чтеца у себя в груди. Те же, кто потерял память, теперь не могут даже расслышать нашего старого суфлера. Люди высокого призвания оставившиеся и минутные, кого вы спрашиваете, зачем вы здесь, что все это значит и почему вообще мир существует, и сколько великих имен слышится в ответ и теряется в этом потоке сознания вопиющих. Вы пытаетесь уверить нас, что так вопрошает Вселенная тогда как это всего лишь вопросы, звучащие внутри каждого из нас. Конечно, мы находились в пределах, пришлось разъединить наше дыхание, оторваться друг от друга и разойтись в разные стороны, раздвоиться и расстаться. В таких случаях всегда теряешь если у тебя два тела, непременно наступает момент, когда останется только половина. Разве я захватчица? Еще какая, особенно если тебя нет рядом? Я встал и распрощался с своим двойником в зеркале.